Глава 15 Трагедия за трагедией. На открытом всем ветрам большом пастбище у Блэрского пруда обитал британский бык, принадлежавший мистеру Джеймсу Ли. Даже один вид этого животного наводил на детей ужас, и Эмили не раз видела во сне, как он преследует ее, и она не знает, как спастись. И вот однажды, в один из непогожих ноябрьских дней, эти сны обернулись явью. В дальнем конце пастбища был вырыт колодец, возбуждавший любопытство Эмили, потому что кузен Джимми рассказал про него ужасную историю. Его вырыли 60 лет назад два брата, жившие в домишке, построенном на южном берегу. Глубина колодца представлялась просто неслыханной в этой низменной местности между прудом и морем. Братья прорыли землю на 90 футов, прежде чем добрались до родника. Примечание. Фут — мера длины, равная 3 десятам метра. Конец примечания. Стены колодца выложили камнями. Но дальше работа не пошла. Братья Ли рассорились, поскольку каждому хотелось украсить верх колодца по-своему, и в пылу гнева сайлас ударил Томаса по голове молотком и убил. Он так и остался недостроенным, этот колодец. Сайлоса осудили за убийство, и он умер в тюрьме. Ферма перешла во владение к третьему брату, отцу мистера Джеймса Ли. При нем дом переместили в дальний конец надела, а колодец заделали досками. Кузен Джимми добавлял, что, судя по всему, призрак убитого Томаса являлся к месту своей трагической смерти, но не ручался за это, хоть и написал об этом стихи. Стихи были жуткие, и Эмили казалось, что у нее кровь от ужаса и от восторга, когда однажды он прочел их ей ненасной ночью у котла с картошкой. И вот с тех пор она мечтала увидеть этот старый колодец. Случай представился Эмили, когда однажды в субботу она бродила по старому кладбищу. Как раз за кладбищем начинался выгон, принадлежавший Ли, но быка поблизости не было видно, и Эмили решила посетить старый колодец. Она бежала через поле навстречу северному ветру залива. женщина бури была в ударе и творила у берегов небывалые водовороты. Но вот Эмили зашла за песчаные бугры, и буря отстала, так что до колодца девочка дошла в тишине и покое. Эмили подняла одну из досок, встала на колени на другую доску и посмотрела Вниз. К счастью, доски оказались прочными и сравнительно новыми. В противном случае девочка из молодой луны могла бы познакомиться с колодцем ближе, чем ей хотелось. Однако увидеть ей ничего не удалось. Сквозь трещины в каменных стенах колодца густо прорастала трава, скрывая отверстие. Разочарованная Эмили поставила доску на место и направилась домой. Но, пройдя десять шагов, она остановилась как вкопанная. Прямо перед ней был бык мистера Джеймса Ли. Их разделяло не больше двадцати ярдов. Неподалеку стояла изгородь, и Эмили вполне могла успеть до нее добежать, если бы она могла бегать. Но она вообще потеряла способность двигаться, Как она потом написала в письме своему папе, она была парализована страхом и остолбенела в точности так же, как в своих снах. Эмили приготовилась к самому худшему. И могло случиться все, что угодно, если бы на изгороде не сидел мальчишка, который наблюдал за Эмили, пока она знакомилась с колодцем. Девочка увидела или скорее почувствовала, как этот крепкий паренек метнулся между нею и животным. Он на десять футов приблизился к быку, швырнул камень прямо в его волосатую морду и зигзагами стал отбегать к изгороди. Бык издал угрожающий рев и кинулся за своим обидчиком. «Беги!» — обернувшись, крикнул он Эмили. Но Эмили не побежала. Она не только была скована ужасом, но и чувствовала, что не может бежать, пока не убедится, что ее отважный избавитель благополучно спасся бегством. Мгновение, и он уже на изгороде. Теперь Эмили тоже могла бежать. Она влезла на изгородь, а бык тем временем метался по всему выгону. Содрогаясь от пережитого ужаса, она стала пробираться сквозь колючие травы песчаных холмов, пока не столкнулась с мальчуганом. С минуту они стояли и смотрели друг на друга. Прежде Эмили никогда не встречала этого мальчика. У него было задорное, дерзкое, с правильными чертами лицо, серые глаза и густая шапка русых с желтизной волос. Одежда на нем была ровно столько, сколько позволяли приличия. Он понравился Эмили, В нем ничего не было от хрупкого обаяния Тедди, но ее привлекали в нем сила, напор и то, что он спас ее от страшной смерти. — Спасибо тебе, — сказала Эмили, глядя на него снизу вверх большими серыми глазами, которые из-за густоты ресниц казались голубыми. — Страшно? — небрежно спросил мальчуган. Заложив руки в карманы, он уставился на Эмили в упор, и она в смущении опустила глаза. Он такой ужасный, проговорила она с дрожью в голосе. Я испугалась не знаю, как. Да уж, ей говорят, беги, она стоит и не с места, и сама, как ледяной огурец. Не такой уж он и страшный на самом деле. А неужели ты сам не испугался? «А чего бояться?» — проговорил мальчуган небрежно и с оттенком хвостовства. «Тебя как зовут?» «Эмили Бирд Стар. «Ты приезжая, что ли?» «Я живу в молодой луне». «Знаю. Там живет этот дурачок, Джимми Мюррей». «Он не дурачок!» — выкрикнула с возмущением Эмили. «Ладно, не сердись. Я его ведь не знаю, хотя надеюсь познакомиться поближе». Хочу на зиму наняться к вам, на нападенщину. В самом деле? удивленно спросила Эмили. Да, я до сих пор раздумывал. Он на прошлой неделе говорил про меня с тетей Алекс, но мне тогда не захотелось. А теперь я подумал, отчего бы нет. Сказать тебе, как меня зовут? Конечно. Перри Миллер. Мы с тетей Алекс живем на юге, в Стоу в Пайпе. Мой папа был морским капитаном. Мы с ним где только не плавали, пока он был жив. Ты в школу ходишь? Да, а я нет. Не ходил пока. Мы далеко живем. Ничего, наверное, хорошего нет в этой школе. Но я туда вообще-то собираюсь. Ты хорошо читаешь? Так себе. Меня отец начинал учить, когда был жив. По мне, лучше корабль, чем школа. Но уж, если я туда пойду, я быстро всех догоню. Ты, мне кажется, ужасно умная. Так, не очень. Папа, правда, считал, что у меня есть талант, а тетя Элизабет так не считает. А талант — это что? Ну, например, если кто-то пишет стихи, я пишу стихи. Перри посмотрел на нее с интересом. Врешь, наверное. Вообще-то, я тоже пишу. Не верится, что ты пишешь, отозвалась Эмили, немного, надо сказать, заносчиво. Тедди вон какой умный, и то он не пишет стихов. Что еще за теди Это мой друг ответила Эмили. «Так!» Перри скрестил руки на груди, и лицо его приняло сердитое выражение. «Придется мне малость проучить этого твоего друга!» «Ты не посмеешь!» крикнула Эмили, исполненная возмущение и забывшее на время, что Перри спас ее от быка. Тряхнув головой, она повернулась, чтобы уходить. Перри тоже повернулся, «Ты там напомни, Джимми Мюрею, что я готов наняться», — сказал он. «Не злись. Если не хочешь, чтобы я твоего друга проучил, так я не буду. Но мне хочется, чтобы я тоже тебе понравился». «Ты мне уже нравишься», — совершенно запросто ответила Эмили. Она слегка улыбнулась Перри, но постепенно ее улыбка стала раскрываться, как цветок. Так что гордость мальчишки сразу куда-то девалась. И в нем проснулась готовность служить. Через пару дней его приняли на работу и поселили в молодой луне. А через две недели Эмили стала казаться, что он живет у них давным-давно. Она не приминула написать об этом папе. Тетя Элизабет не хотела, чтобы кузен Джимми его нанимал потому что прошлой осенью он принимал участие в одном ужасном деле. В воскресную ночь, пока в церкви шла проповедь, мальчики поменяли местами лошадей, привязанных к изгороди, и когда люди вышли из церкви, был ужасный переполох. Тетя Елизабет говорила, что такого мальчика просто опасно держать в доме. Но кузен Джимми сказал, что найти здесь мальчика, готового работать, очень трудно. А Перри она должна принять хотя бы за то, что он спас меня от быка. И тетя Элизабет сдалась. Она даже сажает его с нами обедать, но вечерами велит ему оставаться на кухне. Вечером все собираются в гостиной, на меня отпускают, чтобы я помогала Перри с уроками. Ему разрешают зажигать только одну свечу, а в темноте очень трудно соображать. Перри уже стал заводилой у себя в классе. Он только третиклассник, хотя ему уже почти 12 лет. Миссис Браунелл над ним зло подшутила в первый день занятий, а он запрокинул голову и стал смеяться. Миссис Браунелл ударила его, но больше уже над ним не подшучивает». Получилось так, что он смеялся над ней, а она этого, как я заметила, не выносит. Я думала, что Перри бросит ходить в школу после того, как она его ударила. Но он сказал мне, что из-за такого пустяка он не станет отказываться от своих планов, раз уж он принял решение получить образование. У него очень решительный характер. Перри ничего и никого не боится». У тёти Элизабет у самой решительный характер, но про Перри она говорит, что он упертый в кавычках. Я учу Перри грамматики. Он говорит, что ему хотелось бы научиться говорить правильно. Я запрещаю ему называть свою тетю Алекс «старой скотиной», в кавычках, а он говорит, что все равно будет называть. Она же ведь не молодая скотина. Он говорит, что то место, где он жил раньше, называлось город дымоходов, потому что дома там без труб, только дымоходы торчат из крыш. Но он верит, что когда-нибудь у него будет особняк. Тетя элизабет говорит, что я не должна быть на равных с мальчиком, который работает у нас в услужении, но Перри очень хороший, хотя у него и грубые манеры. Эта тетя Лаура считает, что они у него грубые. Я точно не знаю, что она под этим подразумевает. Наверное, то, что он говорит все, что думает. И за обедом режет бобы ножом. Мне нравится Перри, но я к нему отношусь совсем не так, как к Теди. Все-таки это интересно, что разных людей мы любим по-разному. Илси, по-моему, не любит Перри. Она смеется над его невежеством и над тем, что он неправильно произносит слова, хотя у нее самой бывает много странных выражений. Тэдди тоже не очень его любит. Недавно он нарисовал картинку, где Перри висит на виселице и болтает ногами. Правда, по картинке точно нельзя сказать, что это Перри. Кузен Джимми говорит, что это «кури-та-кура» и смеется но я прячу рисунок от Перри, потому что он может чего доброго разбить Тедди голову. А Илси я показала рисунок, и представь себе, она разозлилась и порвала листок пополам. Я не понимаю, что ее могло разозлить. Перри говорит, что он может читать стихи ничуть не хуже, чем Илси, и что рисовать он тоже научился бы, если бы захотел. Я думаю, ему неприятно думать, что кто-то что-то умеет делать лучше, чем он. Но переносить рисунок с обоев на воздух, как я, он не может научиться, хотя так старается, что я боюсь, как бы у него не лопнули глаза. А вот речь он произносит лучше нас всех. Раньше Перри думал стать моряком, как его папа, но теперь передумал. Он хочет учиться на юриста, чтобы его выбрали в парламент, и он там будет произносить спичи. Тедди хочет стать художником, если его мама ему позволит, а Илси собирается стать артисткой и читать стихи в концертах. Еще она называет это декламацией, но я никак не запомню, как пишется это слово. А я хочу стать поэтессой. У нас получается довольно талантливое общество. Хотя, наверное, это тщеславие, так думать. Папа, позавчера случилась ужасная вещь. Утром в субботу у нас была семейная молитва. Мы все стояли на кухне на расстоянии друг от друга и то и дело падали на колени. Я случайно посмотрела на Перри, и у него был такой смешной вид, что я не выдержала и стала смеяться. Тетя Элизабет очень сердилась. Я не призналась, что это Перри меня насмешил, потому что она могла бы выгнать его, если бы я призналась. Тетя Элизабет меня наказала и не пустила на вечеринку к Дженни Стрэнг. Перри с кузеном Джимми на весь день уезжали из дома, а когда они приехали... Перри увидел, что у меня заплаканное лицо и спросил, кто меня обидел. Я сказала, что меня не пустили к Дженни из-за того, что я засмеялась во время молитвы. И тогда Пэрри сразу побежал к тете Элизабет и сказал ей, что я засмеялась утром по его вине. Тетя Элизабет сказала, что это меня не оправдывает, а тетя Лаура очень меня жалела. Говорила, что меня наказали незаслуженно сурово и обещала в утешение дать мне свое кольцо с перламутром, чтобы я надела его в понедельник в школу. Я страшно обрадовалась, потому что это очень красивое кольцо, и ни у одной девочки такого нет. В понедельник утром я часто поднимала руку, чтобы задавать миссис Браунелл вопросы. «Но на самом деле я хотела, чтобы все видели кольцо. Это была моя грешная гордость, и я за это была наказана». В перерыве Кора Ли, одна из старших девочек, шестиклассница, попросила меня дать ей на время поносить кольцо тети Лауры. И я дала ей кольцо, и оно было у нее на руке до полуденного перерыва. А потом она подошла ко мне и сказала что уронила кольцо в ручей. Как это было ужасно! Как после этого идти домой и смотреть в глаза тети Лаури? Я ведь обещала ей, что буду бережно обращаться с кольцом. Я горько рыдала. И Перри, узнав про все, пошел после школы домой к корели и сказал, «Где кольцо? Сейчас отдай его мне, а то я все расскажу, мисс Браунелл». И Кора тут же вынесла ему кольцо, сказав, что она все равно отдала бы мне кольцо и что она пошутила. Перри ответил, что если она еще раз станет шутить с Эмили, то он устроит ей такие шутки, что ей белый свет будет не мил. Все-таки хорошо иметь такого защитника. Как же жестоко поступила Кора Ли, сказав, что потеряла кольцо, хотя на самом деле его не теряла. Неужели она не понимала, как я буду переживать? Я никогда бы так не поступила с девочкой-сиротой. Придя домой, я сразу побежала к зеркалу. Я думала, что стала совсем седой. Мне говорили, что иногда так бывает. Но, слава богу, со мной этого не случилось. Перри лучше всех нас знает географию потому что везде плавал со своим папой и побывал почти во всех странах. Он рассказывает мне много удивительных историй после того, как мы сделаем уроки. Рассказывает до тех пор, пока свечка не выгорает до последнего дюйма. И ему приходится в темноте стелить себе постель на кухне, потому что тетя Элизабет дает ему на вечер только одну свечку. «У нас выпал первый снег». Я написала про это стихи, посылаю их тебе. Когда снежинки с солнцем вместе, Земля блестит под стать невесте. В атласе белом и в алмазах Она затмит всех женщин разом. Я прочла это Перри, А он сказал, что его стихи короче, Но ему больше нравится. На снегу ни точки нет, только майка. Длинный след. Я думаю, что его стихи хуже, потому что точно то же самое можно сказать и прозой. А вот если в прозе сказать, что земля лучше всех невест и красавец, то это будет странно и смешно. Майк наделал следов на снегу вокруг оврага. это было очень красиво. Но мышиные следы на муке которую кузен Джимми рассыпал в зернохранилище, показались мне еще красивее. Все эти вещи в природе мне очень дороги. Они сами как будто стихи. Жалко, что уже наступает зима, и мы сылся до самой весны, не будем играть в нашем домике на буше у долговязого Джона. И на пижмовый пятачок мы теперь ходим редко. Иногда мы еще приходим на пятачок, Но из-за миссис Кент мы там чувствуем себя неуютно. Она сидит и все время за нами наблюдает. Мы приходим только тогда, когда Тедди уж очень нас упрашивает. Жалко бедных свинок. Их всех зарезали. И кузену Джимми больше не для кого варить картошку. Но есть одна радость. Мне больше не надо носить в школу эту противную шляпку. Тетя Лаура сделала мне красный капюшон с лентами, очень красивый. Тетя Элизабет на него косится и ворчит, что он экстравагантный. В школе мне с каждым днем нравится все больше. Но мисс Браунелл я не люблю. Она несправедливая. Она сказала, что та ученица, которая напишет лучшее сочинение, будет носить розовую ленту с пятницы до понедельника. Я описала ручей на буше у долговязого Джона. Все мои мысли, все наши приключения. А она сказала, что я это переписала из книжки и дала розовую ленту Роди Стюарт. Теперь тетя Элизабет считает, что я опозорила молодую Луну. Не принесла домой эту ленту, но я не сказала ей, как все произошло на самом деле. Тедди говорит что благородный человек не должен жаловаться и оправдывать себя. А я хочу быть благородным человеком. «Я все больше ненавижу роду», — она говорит всем. «У госпожи из «Молодой Луны» не нашлось лучшего поклонника, чем наемный мальчишка». «Это еще и глупо, потому что Перри для меня товарищ, а никакой не поклонник». Перри ей высказал прямо в глаза что язык у нее хорошо подвешен, а ума немного. Конечно, это было не очень вежливо, но зато правда. В среду вечером мы с Перри помогали кузену Джимми расчищать дорожку среди завалов турнепса в ближнем подвале. Нам надо было пробраться в дальний подвал, потому что со двора люк замерз, и его завалило снегом. Это было очень весело. Мы то поднимали, то опускали свечку чтобы найти отверстие в стене, и получали замечательные тени. Потом мы открыли бочонок с яблоками и наелись вдоволь. И когда мы раскидали турнепс, кузена Джимми посетила вдохновение, и он читал нам свои стихи. Тедди дал мне почитать сказки Ганса Христиана Андерсона. Мне они нравятся, но только мне хочется, чтобы в «Снежной королеве» и «Красных башмаках» Конец был другой. Мы теперь завтракаем при свече. И я это люблю. В воскресенье приходила Илси. Мы вдвоем забрались на чердак и долго разговаривали о Боге. Это для воскресенья самая подходящая тема. В воскресенье мы особенно должны следить за тем, как мы себя ведем. В «Молодой Луне» всегда была традицией почитать воскресенье, как священный день. Дедушка Мюррей очень строго за этим следил. Кузен Джимми рассказывал мне про это одну историю. Мужчины в ночь с субботы на воскресенье всегда ходили в лес и заранее нарубали дрова, чтобы не делать этого в праздник. Но однажды они забыли заготовить дрова, так что даже не на чем было сварить обед. И тогда дедушка заставил их пойти в лес и нарубить дров, но не острием топора, а обухом. Его не смогли ослушаться, хотя и провозились целый день. Это был урок на всю жизнь. Илси проявляет любопытство ко всему, что касается Бога. Она пока не может в Него поверить и не любит про Него говорить, но узнать про Него что-то новое ей страшно хочется. Она думает, что могла бы его полюбить, если бы узнала его. Она теперь пишет «Бог» с большой буквы, и к ней перестали придираться. Мне кажется, что «Бог» — это как моя вспышка, но только вспышка длится какие-то секунды, а «Бог» продолжается целую вечность. Тетя Лаура сказала, что у Илси хорошая улыбка. Мне стало интересно, хорошая ли улыбка у меня. Я подошла к зеркалу в комнате Уилси и улыбнулась. Мне моя улыбка не показалась хорошей. Ночи стали уже холодными, и тетя Элизабет всегда кладет в постель фляжку из-под джина, наполненную горячей водой. Мне нравится греть пальцы, ног об эту фляжку. Только для этого мы и пользуемся фляжкой. Но у дедушки Мюррея был не настоящий джин. Выпал снег, и кузену Джимми, больше нечего делать в саду. Он чувствует себя очень одиноким. А мне зимний сад кажется таким же чудесным, как и летний. Когда снег посыпает клумбу, получаются как будто углубления и маленькие горки. Вечерами снег розовеет от заката, а при луне – Сад вообще превращается в волшебную страну снов. Мне нравится сидеть в гостиной и следить, как зайчики от зажженной свечи плавают в воздухе. Еще я пытаюсь себе представить, о чем думают под снегом корешки и семечки. Но самое большое удовольствие – смотреть на заснеженный сад через красное стекло во входной двери. Под крышей кухонного домика нависает очень красивая бахрома из маленьких сосулек. но наверное, у тебя на небе все намного прекраснее. Доброй ночи. Самый дорогой из всех пап на свете. Эмили. Постскриптум. Это не значит, что у меня есть еще папы. Просто я хочу выразить, какой ты для меня дорогой. Э? B. S.